Глава двенадцатая Сквозь предрассветную дрему пробуждение Мусу разбудило какое-то странное урчание. Он недовольно разлепил слипшиеся веки, урчание усилился. Алим сидел у входа палатки и сквозь прозрачную противомоскитную сетку смотрел наружу. Почувствовав пробуждение Мусы, он повернулся к нему, приложил палец к губам «С -с -с, и тут же помахал ладонью, подзывая к себе. Муса с неохотой выполз в утреннюю прохладу из спального мешка и подсел к Алиму. Зрелище было ошеломляющее. В двух метрах от входа в палатку стоял огромный медведь. Он разорвал мешочек с сахаром, доставал и с удовольствием, закрыв глаза, хрумкал ее. Шайтан! — зашипел Муса. — Нет, я думаю, это медведь, — прошептал Алим. — Шутишь! Зло прошептал Муса. — Ты вчера сахара не убрал? — Да, и что теперь? А если б дождь пошел? Ну, не пошел же, зато Медведь пришел. В любом случае, мы без сахара. Медведь повел круглым ухом на подозрительный шум, но своего занятия не прекратил. — У тебя есть пистолет, Муса? — Нет. А тебе зачем? Мне не надо, а ты бы его убил. — Из пистолета. Это его скорее бы разозлило. Чтобы убить медведя из пистолета, надо выстрелить ему в глаз или в ухо, а для этого надо подойти к нему вплотную. Это вряд ли сумею бесшумно сделать, да и пистолета все равно нет. Ну, надо же что-то делать. Если надо, делай. Кто мешает? Хорошо. Чеченец осторожно расстегнул молнию на сетке, протянул руку и достал миску и кружку, которые валялись под пологом палатки. И вдруг Алим с воплем выскочил из палатки, колотя кружкой об миску над головой. и Идвиги от неожиданности. Присел на задние лапы, выпустил струю помета и, развернувшись, ломанулся в кусты. Только пятки в лесу засверкали, и раздалось обиженное «Урру! Урру!». Муса облегченно рассмеялся, вылез из палатки. «Молодец же, гид! Что-то делать надо было!» Ты же приказал достопочтенно, и я исполнил скромно, — сказал Алим, — чувствую себя настоящим героем. Откуда знал, что так надо делать? От отца. Да и вообще, если бы у тебя над духом так заорали, ты бы не испугался? Это правильно. Где сейчас твой отец? Думаю, на небе. Его убили, он не хотел воевать с русскими, извини. А ты? А я делал вид, что воюю, за дядиной спиной. Мать упросила дядю взять меня к себе, чтобы куда похуже не взяли. Отец, значит, был принципиальным. Он ведь тоже мог уйти к брату своей жены. Да, но отец даже грабить не хотел, даже делать и что грабит. Ладно, давай кушать и собираемся. Вдруг медведь вернется. Скорее всего. Даже наверняка вернется. Я читал, медведи любопытные, и он может вернуть, чтобы посмотреть, что его так напугало. Муса с ним согласился. Собирались и готовили завтрак довольно быстро. Сахар, облизанный, но не съеденным медведем, оставили на месте стоянки лесным обитателем. Муса и Алим еще позавчера перебрались на левый берег в Вылсы и пробирались вдоль берега малозаметными тропками на восток. Шли, как советовал Алим, неспешно, каждый час давая отдых плечам то есть стоя, нагибаясь вперед, чтобы лямки рюкзака отходили от плеч. Поза гордому Мусе не нравилась, но он признал ее разумной для отдыха. И каждые два часа снимали рюкзаки и устраивали небольшой привал. Тропка прыгала между сосен по взгоркам, то вверх, то вниз. Идти было тяжело, стала сказываться усталость четырехдневного марша, поэтому был принят Мусой такой способ передвижения. Шли от места ночлег уже третий час. Муса шел за Алимом. Так было удобнее подгонять его и меньше шансов, что чеченец потеряется, не угнавшись за шустрым усой. На второй день пути именно так оно и было. Волкарец шел впереди, уходя далеко вперед, а затем лежа на рюкзаке, где-нибудь на полянке, ждал, когда его догонит Алим. Но на четвертый день стал уставать и Муса. На взгорке Алим предостерегающе выбросил правую руку назад, ладонью к Мусе. «Что?» — спросил подошедших чеченцу-балкарец. Али молча показал глазами вниз. По противоположному склону в низину спускался медведь. Был ли это их знакомый или нет, определить было, конечно, невозможно. Медведь чутко поводил ушами на звук и подозрительно принюхивался. Ветер дул от реки. Ничего не заметив, ворча медведь косолапа пошел вниз к реке. Быстро-быстро и тихо-тихо сначала Алим следил вниз, а уж потом так же быстро и тихо наверх. Муса же спокойно и гордо спустился вниз и не спеша поднялся. Оглянувшись, он увидел, что медведь стоит к нему задом и спокойно пьет воду из реки. — Аллах Акбар! — благодарно прошептал и тот, и другой, и быстро, как только позволяла тропинка, щадя свои нервы, шепча на всякий случай первую суру Корана, альфа Аль-Фатиху! которые у мусульман является тем, что у православных молитва отче наш, двинулись вперед, прислушиваясь, нет ли за ними топота косолапых лап. Сначала шли быстро, потом стали, устроили короткий отдых, после которого пошли нормальным темпом. Муса все ворчал, что здесь медведи, как собак в ауле, наверное, гордость джигита не могла смириться с позорным, как он думал, бегством. Передвигались осторожно приглядывается и прислушивается, хотя Алим утверждал, что, наоборот, надо идти шумно. Звери вообще медведь, в частности, этого не любит. «Откуда ты это знаешь? Слушай, — возмутился Муса. — Ты же всю жизнь в тайге прожил, да? Нет. — откуда знаешь тогда? Ты школу хоть кончил? Нет. Классов сколько закончил? 7 А потом? — Потом война началась. — Тогда откуда такой умный? Всё знает, во всём разбирается. Книжки читал, отец журнал выписывал, «Наука и жизнь» называется, там много чего интересного писали. Разве он ещё и издаётся? Я думал, его давно уже нет. А почему не вокруг света? Этого я не знаю. Так они шли, разговаривая, совершенно успокоившись после небольшого приключения. Ближе к вечеру впереди послышался шум реки. Это был Чоролл. Схвозь деревья вода играла на солнце. Муса скинул рюкзак и достал из него бинокль. Взобрался на холм у впадения Чурола в Вылсу, который с воды казался скалой. Позвал Алима. Они легли на травку, на склоне. Муса направил бинокль за реку, где с деревьями виднелся какой-то дом. Передал бинокль Алиму. — Что это за домик? — спросил тот. — Рыбаки, наверное, построили высказал предположение балкарец, затем отобрал бинокль и стал разглядывать окрестности. — Рядом с домом никого нет. — Это хорошо. — Смотри, — он указал Алиму направо, — видишь, за елками вдалеке белеется гора. Это октаж, нам туда. — Это же недалеко. — Эх, какой ты горец! — Это, кажется, еще дня два топать, наверное. Ладно, пошли. Найдем где-нибудь полянку вверх по реке, там заночуем. — По сравнению с нашими горами, этот октар совсем маленький. — А по сравнению с нашими горами, — ответил муза это просто ровное место. — Да, конечно, — не поверила Алим. — Точно говорю. — Сколько в Ребрусе метров? Вот то, то и оно. — А тем не менее мы в самой высокой части Уральских гор. — Как это? — У тебя по географии что было? — Неважно. — Вижу. — Объясняю, грамоты ты наш «Урал состоит из пяти частей. Южный — это где Башкирия, средний, северный — это где мы сейчас, приполярный и полярный, где мы сейчас — это самая высокая часть уральских гор». «Да знаю, я просто забыл», — сказал Алим и почему-то покраснел. «Что ты говоришь? Врешь, наверное? Нет, но другие гор, кроме наших, я не видел, да? Откуда я знал, что меня на Урал занесет? А ты, Муса, видел какие-нибудь другие горы?» — По мир, конечно, — удивлённо развёл руками балкарец И как? — Горы как горы. — Кавказ — вот самые лучшие горы в мире. — И самые красивые. — Особенно в Чечне. — Ты хотел сказать, в Балкарии? Там водопады и воздух чистый-чистый. — Не знаю я никакой Балкарии, — отмахнулся молодой чеченец. — Что? Что такое? Приостановившись, притворно, удивлённо развёл руками муса. Они спустились с холма, надели рюкзаки переговаривая, сдвинулись вверх по Чуролу.